Александр Раскин. Как папа был маленьким. Как папа рисовал. Когда папа был маленьким, он очень любил рисовать. Когда же ему подарили цветные карандаши, то он рисовал целыми днями. Он рисовал домики. На каждом домике была труба. Из каждой трубы шел дым. Возле каждого домика стояло дерево. На каждом дереве сидела птица. Домики были красные, крыши на них были желтые, трубы все были черные, дым из труб шел, розовый и голубой. Деревья были синие, а птицы зеленые. На фиолетовом небе сияло золотое солнце. Рядом с ним плавала серебряная луна, окруженная золотыми небесами серебряными звездами. Это была очень красивая картина. Но каждый человек, увидев ее, спрашивал одно и то же. Ну где ты видел синие деревья и зеленых птиц? И маленький папа отвечал всем одно и то же. Вот на этой картинке. Пока маленький папа не пошел в школу, он думал, что умеет рисовать очень хорошо. Но в школе все над ним смеялись на уроках рисования. Он рисовал так плохо, что учитель рисования ничего не говорил ему. Другим детям он говорил «хорошо» или «плохо» или «поправь вот тут». Маленькому папе он ни разу не сказал даже «плохо». Глядя на рисунки маленького папы, учитель рисования молча хватался за голову. И на лице его было такое выражение – Как будто он ест большой кислый лимон без сахара. Ну, попробуйте сами съесть такой лимон с кожурой и посмотрите на себя в зеркало. Вот как раз такое лицо становилось у этого учителя рисования. Некоторые девочки жалели маленького папу. Когда учитель отворачивался, они быстро рисовали в папиной тетрадке. Девочки старались рисовать как можно хуже. Но рисовать так плохо, как маленький папа, не удавалось никому. И учитель сразу замечал чужой рисунок. Тогда он говорил маленькому папе, кто это нарисовал. И маленький папа честно отвечал, не я. Это я вижу, говорил учитель, но я хочу знать, кто тебе помогал. Ведь так ты никогда не научишься рисовать. Нужно все делать самому. «Я сейчас нарисую сам», – говорил маленький папа и рисовал. И учитель опять хватался за голову. Когда было родительское собрание, учитель рисования произнес такую речь. «Товарищи родители, в этом классе по моему предмету успевают отлично пять человек». И он назвал фамилии. «Большинство детей занимаются удовлетворительно». И есть небольшая группа отстающих. И он назвал еще три фамилии. Потом учитель рисования сказал, есть еще один мальчик». Тут он схватился за голову, сделал кислое лицо и назвал фамилию маленького папы. «Этот мальчик не просто отстающий», сказал учитель рисования. «По-моему...» У него какая-то болезнь, которая мешает ему рисовать. И он опять схватился за голову. Бабушке и дедушке было очень обидно узнать такое о своем ребенке. Но это была чистая правда. Маленький папа кончил школу, потом он кончил техникум, потом институт. За все это время он научился рисовать только кошку. Но ведь это умеет каждый ребенок. Кошек рисуют даже дошкольники. И папа им очень завидует, потому что у них кошки гораздо лучше получаются, чем у него. Правда, папа видел одного художника, который рисовал так же плохо, как он, но при этом говорил «я так вижу, это лицо, это дерево, эту лошадь». Как жалко, что маленький папа не догадался сказать это своему учителю рисования. Как бы тот схватился за голову.